Срок, назначенный Карамзиным для отъезда, 10 марта, минул, а аудиенция пока не состоялась. Участники дворцового диалога продолжали разыгрывать придворную драму в екатерининском стиле. Царь давал понять, что путь в его кабинет лежит через коморку Аракчеева. Эстериограф своим стоическим поведением намекал, что хочет вести дела с царем напрямую. Через неосознанное посредство Карамзина в двери дворца стучалась та самая стихия русской общественности, что зародилась в 12 году и к 16 начала набирать силу. Намеренный действовать от имени великого прошлого, историограф был невольным посланцем не менее великого настоящего. Мечтающий притормозить историю, он был частью ее неостановимого движения. И именно к 16 году молодые свободолюбцы сделали первый шаг от артелей, то есть идейно-бытовых содружеств офицеров гвардии, куда допускались и сторонние лица, как некоторые из лицеистов, к тайным обществам. Ни Карамзин, ни Государь не знают пока ничего об основателях Союза спасения, учрежденного как раз в эти февральские дни. Якушкине, Муравьевых апостолах, просто Муравьевых. О будущих его членах – Пестеле, Лунине, Долгорукове. Но если бы и знали, что с того – Потаенность новой организации и последовавших за ней Союза Благоденствия, Общества Соединенных Славян, Северного и Южного Обществ сама собою могла бы вызвать у государя мысль о масонском влиянии. Желание решать царские вопросы об устройстве державы соблазнительно было бы принять за очередное посягательство дворянской вольницы на монаршие прерогативы. А благородство помыслов и жертвенный пафос отнести за счет молодости заговорщиков. И трудно было бы постичь в одночасье, что молодость участников великих войн – лишь острая приправа к их жизненной зрелости. Что многие из спасателей Отечества прошли сквозь масонство и не удовлетворились им. Что военное поколение, как раз наоборот, готово поступиться дворянскими интересами ради России. Что едва ли не впервые во властвующем сословии не просто появились лично совестливые дворяне, Такие были всегда. А возникло новое умонастроение, оплавилось гражданственное ядро нации. Карамзин позже догадается, царь позже узнает и даже кое-что поймет. Но именно позже, когда тайные общества станут уже силой безнадежно антиправительственной. А зимой шестнадцатого года их оппозиционность еще вполне умеренна. Они, за малым исключением, еще готовы поддержать монарха, если он решится начать долгожданные перемены или хотя бы вовлечет общество в активное обсуждение несекретной части реформных планов. Да, будущая траектория их известна. Все меньше компромиссности, все больше радикальности, вплоть до разговоров, если не планов, об устранении царя и его семьи но в том и беда, что сознание заговорщика, не обремененное ответственностью за сиюминутную реальность и свободно парящее в гипотетической будущности, развивается совершенно иначе, нежели сознание оппонента власти, вольно или невольно, косвенно или непосредственно вовлеченного в державную жизнь. Через участие ли в управлении, или через участие в открытом споре о дальнейшем пути Отечества не суть важно. Нам не дано знать, как сложились бы и сложились бы вообще отношения дворца и артели, если бы послевоенный царь с самого начала предпочел готовить великие уновления не в глухой тишине безгласия, а в публичном сотрудничестве с бескорыстной частью сословия. Но ясно, что иной оказалась бы и судьба целого поколения российских дворян и сумма вынушенных ими идей. Потому что сколь нехорошо, столь и просто задумывать ли убийство – оглядываясь не на русскую действительность, а на римский образец. Еще проще требовать немедленного перехода России к республиканскому устройству и спорить о достоинствах временной военной диктатуры. Пока этот царь тебе не сват не брат, пока его царское дело отчуждено от твоего гражданского и пока ты не впрягся в ермоуправление. Или хотя бы не принял на себя интеллектуальную ответственность за грядущие перемены. Ибо есть не только вакуум дворца, Есть, столь же опасный, вакуум подполья, где мысль о благе народном неостановимо скользит в точно такой же непроницаемой пустоте. Дворцовые тайны, тайные общества, два роковых безгласия вместо одного диалога. Есть жутковатая ирония в том, что именно в шестнадцатом году, замыслив мирный поворот страны к будущему, царь возвращался к наихудшим обычаям прошлого. Глаз народный, озвученный Карамзиным, он пропускал через вельможные уши Аракчеева. Миловал Спиранского лишь после письма, переданного тем через вельможные уши Аракчеева. Из писем историографа к жене. 13 марта. Я отвез карточку к графу Аракчееву и на третий день получил от него зов. Приехал в 7 часов вечера и пробыл с ним более часу. Он несколько раз меня удерживал. Говорили с некоторой искренностью. Я рассказал ему мои обстоятельства, и на вызов его замолвить за меня слово государю отвечал, «Не прошу ваше сиятельство, но если вам угодно, и если будет кстати, и прочее». Он сказал, «Государь без сомнения расположен принять вас, и не на две минуты, как некоторых, но для беседы приятнейший, если не ошибаюсь». Неужели все будет напрасно? По крайней мере, надо бы ждать и непристойно требовать, чтобы меня ни с чем отпустили в Москву. 16 марта. Милая, вчера в пять часов вечера пришел я к государю. Он не заставил меня ждать ни минуты. Встретил ласково, обнял и провел со мною час сорок минут в разговоре искренним, милостивым, прекрасным. Воображай, что хочешь. Не вообразишь всей его любезности и приветливости. Я хотел прочесть ему дедикацию. Два раза начинал и не кончил. Скажи, тем лучше, ибо он хотел говорить со мною. Я предложил, наконец, требование. Все принято. Дано как нельзя лучше. Напечатание 60 тысяч и чин, мне принадлежащие по закону. Печатать здесь, в Петербурге. Весну и лето жить, если хочу, в царском селе. Право быть искренним и прочее. Марта 17 -го. Вчера я отвез карточку графу Аракчееву. Он догадается, что это знак благодарности учтивый. Вероятно, что он говорил обо мне с императором. 21 марта. Ты уже знаешь, друг бесценный, что государь пожаловал мне еще аннинскую ленту через плечо и самым приятнейшим образом. Выйду, как надеюсь, в четверг. Теперь проси Бога, чтобы он соединил нас благополучно На прощание историограф получил не только орденскую ленту, подтвердившую государственный статус его деятельности. Ему не только дали деньги на печатание историй от имени, опять же, государства. Ему не только подарили надежду на то, что государь станет его личным цензором, что для девятого тома было обстоятельством немаловажным, но дано было ему и право летнего отдыха с семьей прямо в царском селе, в непосредственной близости от императора. Год 1816. Май 24. Царское село. Начинается общение Карамзина с лицеистом Пушкиным. Во время одной из летних прогулок они повстречаются с Александром Первым.